С Анной Леопольдовной и с фавориткой Миниху легко было ужиться, тем более, что Мергден была его родственницей. Ни один из русских вельмож, стоявших наверху, не мог быть ему опасен. Но был человек, который привык считать себя необходимым в управлении Российскую империю, и привык считать себя первым по способностям и опытности, то был Оракул Остерманн. Берон не любил Астермана и подставлял ему соперников, то Валлинского, то Безтужеву Рюмена, но Астерман продолжал сохранять свое положение. Теперь Берон в крепости, Безтужев Рюмен в крепости, но первым министром Миних, который не будет довольна одним титулом, который во всех делах и особенно внешних будет давать чувствовать свое значение первого министра, и действительно. Первым его делом было отстранение Остермана от департамента иностранных дел, возведением его в звание генерал-адмирала. Наблюдательные иностранцы писали к своим дворам: Остерман никогда не терпел совместника в главном управлении делами России, а теперь он на месте далеко не на первом и может быть в отчаянии в виде фельдмаршала первого министра. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчищенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала. Иностранцы предполагали, что Остерман для свержения Миниха решится действовать и в пользу цесаревной Елисаветы. Но для этого Остерману не нужно было так далеко ходить». Ему не трудно было свергнуть Миниха и посредством принцессы-правительницы, ее мужа. Знаменитый фельдмаршал, покоритель Данцига, Очакова и Хатина, свергнувший регента, не имел ни в ком и ни в чем опоры, был бессильнее Берона, ибо не был правителем, не имел в руках своих верховные власти, право всем распоряжаться, следовательно, не имел возможности распоряжаться в свою пользу. для своего утверждения и безопасности. Правительница назначила его первым министром, правительница могла и лишить его этого звания, и никто не мог бы ей в том помешать. Некому было заступиться за фельдмаршала. Вся сила миниха основывалась на расположении к нему Анны Леопольдовны, но какого рода было это расположение? Это не была сильная привязанность к человеку. Отсутствие которого производило бы около нее пустоту, без которого ей тяжело было бы обойтись. Подавить привязанность к такому человеку очень трудно. Для этого нужно, по крайней мере, очень много времени, ибо внушения, делаемые против такого человека, против его достоинства и верности, неприятно раздражают. С такими внушениями подходить опасно. Но отношение Анны Леопольдовны к Минику было совершенно другого рода. она не чувствовала к нему никакого особенного расположения, ей было скучно с ним, как со всяким другим, кроме Юлианы Менгден и еще кого-нибудь. Единственное чувство, которое связывало ее с ним, это было чувство благодарности за освобождение от Бирона. А благодарность чувствовать тяжелая, если не поддерживается другими чувствами. если нужно беспрестанно говорить самому себе «я должен быть расположен к этому человеку, потому что он оказал мне услугу, тогда как внутреннего увлечения к нему нет никакого». На таком-то непрочном основании утверждалось значение и могущество Миниха. Если бы и при этом Анне и Леопольдовне постоянно внушали, что она должна держаться Миниха как человека верного и необходимого, то, конечно, она бы и держалась его, и с течением времени привыкла бы к нему, но тут именно близкие люди употребляли все старания, чтобы убедить правительницу в неблагонамеренности и опасных замыслах фельдмаршала знаменитого чистолюбца, который не может быть доволен ничем. А можно ли сохранять благодарность к такому человеку, который все делает только для удовлетворения своему чистолюбию, и если вчера свергнул одного, то завтра свергнет так же легко другого, чтобы никто не стоял на его дороге? Менник даже опаснее Берона, потому что даровите и отважнее его. При таких внушениях без средств и охоты опровергать их, медлить можно было только из чувства приличия, из страха, что скажут человек оказал такую его услугу, а ему отплатили неблагодарность. Если легко было подкопать хрупкое основание минихового могущества, то Астарман, которому очень хотелось это сделать, не мог, да и не желал сделать это прямо один. У него были хорошие помощники, и прежде всего принц Антон. Принц Антон, несмотря на свержение Берона, был опять недоволен. Мених явно пренебрег им, ведя дело свержения Берона с Анной Леопольдовной ее именем, ее провозгласил правительницу, тогда как другие хотели правителем его, принца Антона. Ему дали звание генералиссимуса, но и то не с полным значением. Фельдмаршал Миних не хочет признавать своего подчинения генералиссимусу. Пишет к нему не так, как подчиненные должны писать к начальникам. Даже в самом указе о назначении принца генералиссимусом Миних включил оскорбительные выражения. Хотя фельдмаршал граф Минник за знаменитые услуги, оказанные им государству, имел право рассчитывать на место генералиссимуса, однако он отказывается от него в пользу герцога Антона Ульвиха, отца императора, довольствуясь местом первого министра. Принц замечает, что о важных делах фельдмаршал ему не представляет, представляет только о ничтожных. В печальном положении принц прибегает к Аракулу. Остерман вполне разделяет его негодование и даже, говорят, первый возбуждает неудовольствие принца. С Остерманом заодно действует издавна неразрывный с ним обер-гофмаршал Левенвольт. Есть также из русских один, близкий к правительнице человек и родственник граф Михаил Головкин, который недоволен вице-канцлерством с подчинением Миниху и мечтает управлять всеми внутренними делами. На беду свою фельдмаршал захворал тотчас после своего торжества. Пищеварение совершенно расстроилось, поднялось колотье в боку. Говорили, что причиной его болезни было приказание правительницы уменьшить глубокий траур, какой надел Миних, О императрице Анне и какой носил бывший регент говорили, что миних недолго останется на своем месте, что его никто не любит, и какое счастье было бы для России, для Анны Леопольдовны, для него самого и для его семейства, если бы он теперь умер. Болезнь миниха облегчила врагам его возможность действовать, как некогда болезнь оказала ту же услугу врагам меньшего. В конце декабря иностранные министры уже пишут к дворам своим. Трое самых главных лиц работают против Миниха — Головкин, Остерман и Левенвольд.